Накануне оттепели, в 1951 году я окончил философский факультет с дипломом с отличием. Мою дипломную работу оппоненты рекомендовали опубликовать, а ученый совет принял решение рекомендовать меня в аспирантуру. Хотя и был беспартийным и аполитичным, хотя имел репутацию политически. неустойчивого, меня все же приняли в аспирантуру на кафедре логики. Поворот страны в сторону оттепели уже ощущался в массе мелочей. На мою беспартийность смотрели сквозь пальцы. Как отличник и участник войны я входил в золотой фонд университета. Репутация человека, критически настроенного по отношению к сталинизму, кое-кому даже импонировало. Плюс, ко всему, формальная логика была признана наукой второстепенной и беспартийной. Важную роль сыграл мой тогдашний друг Василий Громаков, ставший к этому времени секретарем партбюро факультета. Он был прекрасно осведомлен о моих умонастроениях. Он не разделял их но и он был захвачен нарастающим стремлением к переменам и свободомыслию. Он был вполне ортодоксальным марксистом-ленинцем, членом партии еще с войны, специализировался по научному коммунизму. Еще будучи студентом, стал секретарем партбюро факультета. Это много значило в сталинские годы. От него зависело, примут меня в аспирантуру или нет. и, несмотря ни на что, он высказался в мою пользу. Наши отношения — характерный пример того, что психологическая, моральная и идейная ситуация в те годы была не такой уж простой. Не было тех резких разграничительных линий, которые стали примысливать потом. Этот же человек, которого потом кое-кто зачислил, в недобитые сталинисты, дал мне рекомендацию в партию, зная меня как антисталиниста. Всеобщее стремление к обновлению, к переменам проявлялось в стране не в прямых требованиях социальных реформ, а в бесчисленных мелких делах, которые казались локальными и частными. О радикальных переменах в системе власти и в образе жизни коллективов открыто не говорил никто. Да и вряд ли кто осознавал необходимость и возможность таких перемен. Потребность в них ощущалась именно в частностях, и в частностях они казались возможными. Те, кто стремился к ним и ратовал за них, делали это целиком и полностью в рамках принятых норм жизни и идеологии. Все ратовали за лучшее исполнение воли высшего руководства и лично товарища Сталина. На нашем факультете эта общая тенденция проявилась в своеобразном бунте студентов, аспирантов и молодых преподавателей против низкого уровня философской культуры и против застоя философии в борьбе за дальнейшее развитие марксизма-ленинизма. Тем не менее... Это был бунт. Дух бунтарства захватил и ряд профессоров старшего поколения. Заседания кафедр и ученых советов стали превращаться в очень острые баталии. Они продолжались затем во всякого рода забегаловках. Диссертации. Темой моей диссертации был метод восхождения от абстрактного к конкретному на материале капитала Карла Маркса, то есть логический анализ структуры капитала. Этот метод был открыт и в общей форме описан Гегелем и затем Марксом как технический, логический прием, удобный для исследования и понимания таких сложных и изменчивых предметов, каким является человеческое общество. Этот метод и был ничем иным, как логическим аспектом диалектического метода. В моей диссертации я осуществил анализ этого метода и описал его составные элементы, такие, например, как изолирующие и конкретизирующие абстракции, абстрактные модели, клеточка целого, переход от отдельного явления к множеству однородных взаимодействующих явлений. Короче говоря, я в диссертации установил, что диалектический метод мышления есть просто научное мышление в условиях, когда, по словам Маркса, приемы эмпирического и экспериментального исследования должна заменить сила абстракции, а также теоретических допущений и дедукции применительно к сложному, изменчивому переплетению связей и процессов. В прошлой истории философии, еще до Гегеля, попытка описания такого метода была предпринята Милем, но ее почему-то никто не ставил в связь с диалектикой. В России об этом методе писал Чернышевский переводившие сочинения Милля на русский язык. На многих студентов и аспирантов моя диссертация произвела сильное впечатление. Диссертацию размножали во многих копиях. Это организовал Щедровицкий, который в те годы был моим последователем. Но она была враждебно встречена руководителями советской философии. И это не случайно. Превращение марксизма в господствующую государственную идеологию сопровождалось превращением диалектики из орудия познания сложных явлений действительности в орудие идеологического жульничества и оглупления людей. Всякая попытка описать диалектический метод мышления как совокупность особого рода логических приемов, а именно такой была, ориентация моей работы была обречена на осуждение в силу сложившегося в советской философии понимания диалектики как некоего учения об общих законах бытия. На основе идей моей диссертации образовалась небольшая группа. В нее помимо Щедровицкого входили Грушин, Мамардашвили и другие, но через пару лет группа распалась».